История, касающаяся ограбления и расстрела инкассаторов, прошумела тогда широко, далеко, громобойно. Это было не просто ЧП в отдельно взятом каком-то провинциальном городке, который моментально в ружье поднял весь личный состав городской и районной милиции. Это даже была не сенсация, нет, нет. Это было равносильно появлению какой-нибудь летающей тарелки или что-то наподобие того. Настолько это было дико, непривычно. Годы и годы пройдут, прежде чем такие преступления станут банальными. А раскрытие их или попытки раскрытия станут рутиной, серыми буднями не только российских городов, но и сел, деревень. А тогда совсем другое дело – И профессиональный интерес был велик, и простой обывательский интерес, перемешанный с перепугом и паникой. Да и не могло быть по-другому, потому что вся эта история с инкассаторами происходила в жанре детектива. Зарплата по городу и по району в целом задерживалась около месяца. Ждали инкассаторов из краевого центра или еще откуда-то, точно никто не знал. Нет, конечно, знали 2-3 человека, работники городского Сбербанка. но эти работники, люди надежные, проверенные, они уже давно трудились в банковской сфере и ни копейки к рукам не прилипло. Инкассаторы из краевого центра прибыли инкогнито и привезли в город Купецк несколько миллионов наличностей. И после этого... Деньги стали раздавать, согласно графику, по городским конторам и учреждениям. Штатным сотрудникам конторы «Скота Импорт», да плюс еще вольнонаемным скотогонам, потребовалось почти полмиллиона. Инкассаторская машина в 12 часов дня отъехала от Сбербанка и, словно сквозь землю, провалилась. Очевидцы говорили потом, что видели машину с такими номерами, Примерно в 12.20 на мосту, потом в 12.40 уже за городом. И только через сутки, ближе к вечеру, инкассаторский автомобиль был обнаружен в березовой роще недалеко от острова Иконникова. Инкассатор и водитель были хладнокровно расстреляны, а все деньги исчезли. Хотели по свежему следу собаку пустить, но хорошей собаки в наличии не оказалось а когда привезли какую-то ищейку с филигранным нюхом, так про нее говорили, было уже поздно. Внезапная пыльная буря, а вслед за этим снежная, все перевернули вверх тормашками, и оставались одни только догадки, бесконечные предположения и самые разнообразные вариации на тему этого громкого, кошмарного ограбления. Тень подозрения, широкая тень – И на кого только не падала она в те дни и ночи.